Глядят на море ослабевшие рыбаки. Не нагонит ли ветром скумбрии ли, Комсы ли? Какая теперь комса? И дельфины не плещутся, Не ворочаются чёрные зубчатые колёса. А что дельфины? Их из ружья бить надо. А где ружьё? Только матросы могут. А им не нужно. У них бараны. Запали у рыбаков глаза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 Красавица-семменталка, белая, в рыжих пятнах, Теплилась, догорела. Вербенёнок плачет. Покойная мамаша выходила Тамарку. Молока давала, цельную бутылку. Она ещё молока давала. Свои соки вылизывала из камня.